Глава девятнадцатая Ох ты ж Когда Смарагда, ненадолго выходившая, вновь появилась в хрустальном зале, Гведун вздрогнул и вскочил, было приняв ее за незнакомую. А когда разглядел рыжую косую шаловливое личико с чуть раскосами изумрудными глазами, присвистнул и невольно потянулся к пресловутой шапке, но на полпути рука опомнилась. Что, не признал? Холодно осведомилась Смарагда. П Признал, подавив изумление, Гвидон принял невозмутимый и даже чуть пренебрежительный вид. Что тут дивного? Ты и там на острове в красном сарафане ходила, только маленьком. Он показал пальцами, имея в виду, что в те дни Смарагда была в облике белки. Однако про себя Гвидон не мог не признать: между тем сарафаном и этим есть значительная разница. Этот был из светло-красной парчи, затканной тонким узором в виде золотых цветов. Полоса от горла до низа была ошита выпуклыми цветами с изумрудными серединками. Широкие рукава-сорочки золотистого атласа имели такие же, шитые золотом, украшенные изумрудами опястья, и те же зеленые звезды сияли на высоком девичьем венце. В ушах появились золотые серьги с крупными изумрудами, Буйная рыжая грива превратилась в косу длиной до колен с красной лентой и косником. Вид у бывшей белки был такой роскошный, горделивый и царственный, что Гвидон в первый миг даже орабел, как есть царевна. Пойдем уже, сказал он за небрежным тоном, пряча изумление. Сейчас пойдем. Смарагда подошла к нему вплотную. Руку дай мне, князь мой прекрасный. Ласково сказала она. Ты что, меня за руку поведешь, как дитя? возмутился Гвидон. Не отвечая, Смарагда сама взяла его за руку, и мир в его глазах опрокинулся. Хрустальная зала ринулась куда-то прочно не исчезла, а только стала во много раз больше. А сам Гвидон исчез. На ладони смарагды остался обычный лесной орех, чуть недозрелый, с одного конца плотно одетый в листики. Улыбнувшись краем рта, она засунула его к себе на грудь под сарафан между изумрудными пуговками вдоль разреза и величаво выплыла из хрустального терема. Тем временем город проснулся. Перед дворцом открывались лавки, сновал народ — Смарагда пересекла площадь величавыми кивками, отвечая на поклоны, и поднялась на высокое крыльцо. Палаты княжеского дворца просторные, со сводчатыми потолками, расписными стенами, резными лавками, оконцами в частых переплетах. Были ей хорошо знакомы, но ранее она видела их только глазами белки, когда пробегала в просторную столовую, чтобы веселить гостей на гведоновых пирах. «Вот и опочевальня!» где совсем казалось бы недавно ее сестра Кикнида жила со своим мужем князем Гавидоном. Двери были закрыты. Не изволили проснуться князь с княгиней? Не без язвительности осведомилась Сморагда у служанок в опрятных белых сарафанах, обшитых черной тесьмой. Подите доложите, что прибыла ее сестра Смарагда Тилгановна и уселась на резную скамью, укрытую синим бархатом, уложила на коленях широкие золотистые рукава. Рассчитывала, что придется долго разглядывать пестрые изразцы высокой печи, но довольно скоро двери отворились, и из-за показалась Кикнида, царевна-лебедь. Темные волосы ее были не прибраны, Поверх сорочки она накинула широкое тоже белое одеяние, отделанное лебяжьим пухом и белыми хвостиками горностаев с черным кончиком. — Смара! — Кикнида всплеснула руками, и широкие рукава платья взметнулись крыльями. — Ты здесь? Зачем? Как ты сюда попала? И как ты сумела... Она окинула вставшую ей навстречу сестру изумленным взглядом с ног до головы. — А ты думала, милая, я теперь белкой весь век проживу? Внезапность появления, а также собственный роскошный наряд помогали Сморагде чувствовать преимущество перед более могущественной сестрой, ныне растрепанной и недоумевающей. — Но тебя же, мать, зачаровала! — что ты не сможешь в человеческий облик вернуться пока. — Ты знаешь, что мое спасение в твоих руках, и живешь себе спокойно, — возмущенно перебила ее смарагда. — А я там пропадай, среди орехов, под стрелецким караулом. — Говори тише, что тебе здесь надо. Кекниду не столько обрадовало появление сестры, сколько встревожила. Она беспокойно оглянулась на закрытую дверь опочивальни. «Чего мне надо?» Сморак вернулась к скамье и уселась. «Сама не догадываешься? Надоело мне белкой скакать по свету белому, песенки петь да орешки грызть. Я ненавижу песенки я орешки ненавижу. Довольно с меня. Не хочу быть белкой-плясуньей, а хочу быть вольной царицей. И чтобы другие передо мной плясали, меня веселили». А от меня ты чего хочешь? — Кикнида вернула обычную уверенность и встала перед сестрой, уперев руки в бока. — Я перед тобой плясать не стану, не надейся. — Знаешь сама, чего мне надо. Моего жениха мне надо. Ты его украла. Смарагда тоже встала и приняла воинственную позу. — Тарха Мракотовича. И город мой. Вот этот. Она махнула золотистым рукавом в сторону оконца, за которым потихоньку гудел проснувшийся Лебединград. «Ты сама тарха отвергла!» — горячо перебила ее кикнида. «Не он тебе был, зато ты и белкой сделалась. А теперь он мой, и город мой. Мне его в преданное дали?» «Тебе его в преданное дали? Чтобы ты в нем с Гведоном, с Салтановым сыном жила, а ты бросила его и сбежала?» Ты мать с отцом обманула, мужа обманула, пантарха самого. Мать меня к тебе прислала. Велела сказать, поди наигралась уже, так возвращайся к Гведону, а мне тарха отдай. Я с ним буду в белом свете править, как нам на роду написано. — Глупости ты городишь! — гневно закричала Кикнида. — Не отдам я тебе тарха, он мой, я его люблю, и он меня любит город этот мой. А ты хочешь царицей быть, так ступай в белый свет и там устраивайся, как знаешь. Можешь Гвидона себе забрать. Вы с ним два сапога пара. Оба дети глупые и неразумные». Смарагда хотела ответить, но осеклась и ухнула. Снова отворилась дверь почивальни. Неспешно с хозяйским видом вышел то, о ком они спорили. Смарагда попятилась. В городе сын змеиногой богини пребывал в человеческом облике, хотя за человека его не принял бы и самый недогадливый. Даже так он был ростом на две головы выше любого мужчины. Обнаженный торс бугрился мускулами, вытянутое резких очертаний лицо от угловатой нижней челюсти круто сужалось к подбородку, одетому небольшой черной бородой. Густо смуглая кожа. Длинные черные волосы словно источали жар, но сильнее всего его природу выдавали глаза. Они сияли белым огнем, живыми алмазами выделяясь на темном лице. Зрачки сейчас были зеленовато-голубыми, но Смарабда знала, что они выражают настроение Тарха и меняют цвет вместе с ним. Нынешний их бериловый оттенок выражал благодушие. Улыбаться Тарх не умел вовсе. — Смарагда! — пророкотал он низким гулким, как рев подземных черных рек, голосом. Не ждали, но рады. Я, — Кекнида явно взволновалась, стала теребить широкие рукава. — Разбудили мы тебя, Тарханушка, государь мой, прости. Тарх подошел к Кикниде, наклонился и поцеловал ее в губы, таким властным, глубоким поцелуем, словно хотел съесть. У нее подогнулись ноги, она затрепетала, и Смарагда уже ждала, что сейчас ее сестра осядет на пол облачком лебяжьего пуха. Оставив ее, Тарх двинулся к Смарагде, но та еще попятилась и замахала перед собой руками. — К чему вам ссориться? — Тарх подошел, припирая ее к стене и навис над нею. Орех у нее на груди явственно ощущал, как дрожит отважная белка. — Ты хочешь быть моей женой, затейница? Так будь, будьте обе, дворец большой, места всем хватит, меня тоже. При последних словах его глаза вспыхнули, окрасившись огненно-янтарным цветом. Это у него означало улыбку. — Ты? — забормотала Смарагда, отчаянно пытаясь взять себя в руки. Ее отвага не могла ничего поделать с повелительным давлением, что исходило от Тарха, даже когда он не двигался. Примерно так может ощущать себя жучок, на которого неудержимо надвигается тележное колесо. — Ты? Суждено тебе в белом свете править, Тарх Мракотович, не здесь? Темного света я никакому слизняку не уступлю. Моя мать старше всех на свете. Мне все самое лучшее полагается. Темный свет, этот город, старшая сестра. Он оглянулся на Кикниду. Но если на тебя такое заклятие положено, что ты будешь белкой, пока не выйдешь за меня, выходи. «Вы мне обе нравитесь!» Его глаза вновь вспыхнули янтарным огнем. «Такого не может быть!» — с усилием произнесла Смарагда. «Тебе полагается только одна из нас — я. А Кика должна в белом свете жить». «Будет так, как я хочу!» Пророкотал Тарх, ему никогда не приходилось повышать голос. А кто вздумает мне противиться, того сломаю, будто прутик раздавлю, как орех. Он двинул мощными руками, будто ломал нечто невидимое. Сморогда отчасти понимала свою сестру, обаяние несокрушимой мощи мощи, основанной на самых темных глубинах мироздания, могло покорить и волшебную деву. Даже сама она сейчас ощущала, как приятно было бы подчиниться, раствориться в его воле. Кекнида считает, что завладела наилучшим сокровищем обоих миров, оттого и смотрит такими злыми глазами. Я подумаю, Тарх Мракотович, По стене Сморагда отползла в сторону. «Что еще наша мать на это скажет? Ведь перевернется вверх корнями, вниз ветвями. Сделается, как суждено. А перевернется, и обеими частями мира владеть стану один», — сказал Тарх так уверенно, будто каменную печать налагал. Он сделал шаг к Смарагде, навис над ней наклонился, явно намереваясь ее поцеловать. Она прижалась к стене, дрожая и глядя на него в ужасе, как могла бы смотреть на катящуюся каменную лавину. Он еще наклонился, на ее лицо повеяло жаром, и когда его губы уже почти коснулись ее губ, смарагда исчезла. Лишь что-то мягкое и пушистое быстро мазнуло по каменной щеке. Глаза Тарха вспыхнули зеленым, он удивился. И тут же увидел, как прочь от опочивальни за расписные палаты улепетывает рыжая белка в маленьком сарафанчике красной парчи. Она мчалась, как положено лесному зверьку, на четырех лапах, широкими скачками, лишь мелькали розовые пятки, и вился пушистый рыжий хвост. Тарх гулко захохотал, поняв, что случилось. Его хохот грохотом камнепада провожал белку на всем пути до крыльца. Рыжий хвост почти заслонил ее от глаз старха и Кекниды, и ни один из них не заметил, что в зубах белка крепко держит обычный лесной орех. Салтан проснулся от того, что на него упало нечто увесистое и пушистое. Вздрогнул, открыл глаза, привстал, моргая. Обнаружил, что на груди у него развалилась белка в красном парчевом сарафане. Протер глаза, не понимая, проснулся или нет. Белка лежала, как в тот раз на дороге, когда только вылезла из золотого ореха, бессильно раскинув лапы. Но сейчас она держала орех в зубах, не золотой, а простой. Ты, смарагда? Прохрипел спросонье Султан, убирая волосы с лица. Это ты? «Опять в Белку? Почему? Что случилось? Где Гвидон? Мысль о сыне окончательно его пробудила. Подхватив легкое тельце зверька в руки, он сел на постели и положил Белку себе на колени. «Смара!» — осторожно он потрогал спинку Белки пальцем. «Ты жива?» Белка выпустила орех из зубов, и тот покатился по одеялу. Она села открыла изумрудные глаза и устремила на Салтана утомленный взор. — Что случилось? — в тревоге спросил он. Не мог не спросить, хотя и понимал, что в беличьем облике она ему не ответит. — Ну, ты, Смара, хоть спой что-нибудь. Но петь у белки не было охоты. Она встала на задние лапки, потянулась к его лицу и потыкала себя пальчиком в морду. — Не понял. Тонкий рыжий пальчик с черным коготком Осторожно коснулся его губ, а потом опять показал на мордочку. «Поцеловать тебя?» — в изумлении спросил Салтан. Белка закивала, подставила ему мордочку и кокетливо прикрыла глаза. Салтан сглотнул. Чувствуя себя дураком, осторожно коснулся губами мягкой шерсти на щечке, жестких усиков. Впрочем... Мало было случаев, когда он чувствовал бы себя умным с того мгновения, когда проснулся на пустом острове, на траве, вместо княжеской резной кровати с пуховыми перинами. Вмиг тяжесть на его коленях возросла многократно, и ему на грудь повалилась смарагда в девичьем облике. Салтан под ее тяжестью опрокинулся спиной на подушку, обхватывая руками бывшую белку. Она была разгорячена и тяжело дышала. Тем не менее Салтан избавиться от нее не спешил. «Ох, алатырь камень!» С протяжным стоном Смарагда поднялась, выбралась из его объятий и села на край кровати. Одернула сарафан. «Сыр матер дуб, орел-батюшка Владимир!» «Что это было?» Салтан снова сел. «Иногда помогает», — Смарагда ответила. «Не на тот вопрос, который он задал. Редко, но в этот раз никто другой. А сама я себя заколдовала, поэтому помогло». Как бы опять матушка, поцелуями я от шкурки не избавилась бы. — Всегда пожалуйста, — Салтан усмехнулся. Целоваться с лесной зверюшкой его не тянуло, но то, что случилось потом, ему понравилось. — Сын мой где? Он жив? — Да вот он, твой сын. Сморогда огляделась, зашарила взглядом по одеялу. — Где-то тут был. — Я его не потеряла, точно помню. Бежала, только пятки сверкали, но его не выронила. — Гведона! «Выронила?» — у салтана мелькнула мысль, что в девичьей голове застрял беличий ум. «Ты его на руках, что ли, несла?» «Сначала вот здесь», — шаловливая белка показала себе на грудь под изумрудную пуговку сарафана. «Потом пришлось в зубах». «Да вот он!» Не дав салтану времени окончательно рехнуться, она подхватила из складок одеяла лесной орех, соскочила с лежанки, поднесла орех к рту, прикусила его зубами и тут же отбросила от себя, будто он мог укусить ее в ответ. Взявшись как будто из воздуха, по белому ковру покатился Гвидон. Салтан подскочил, но вспомнил, что в одной рубашке я остался под одеялом. Гвидон сел на ковре, потер руками лицо, поднял глаза, огляделся. Потом начал махать руками и ощупывать себе плечи, ноги. — Батя! Она превратила меня в орех! Я был маленький, круглый, в скорлупе! Не мог не двинуться, ни слова сказать. Это хуже, чем тогда в бочке. Теперь знаешь, каково мне было, когда ты обзывал меня жароптицыным яйцом? С торжеством заявила Смарагда. Но ты все видел и слышал. Да, я все видел и слышал. Кика, ты с ней бронилась? Ты, рыжая, ты в волото влюблена. Батя, ты бы его видел. Он огромный и темный, как... как «Туча грозовая! Глаза желтые, молниями горят!» «Я в волота влюблена!» — возмутилась Смарагда и уперла руки в бока. В мятом сарафане, потеряв венец, с растрепанной косой, она имела уже не такой величественный вид, как раньше, когда покидала свой хрустальный терем. «Ты ничего не понял! У тебя мозгов, как у ореха! Это она, Кика, в тарха влюблена!» Ты сама сказала, что хочешь за него выйти, чтобы перестать в белку перекидываться. Я слышал. Я сказала, чтобы ты послушал, что она ответит. Этот ваш Тарх весь белый свет заглотнуть хочет, и темный с ним заодно. Я пойду к нему, только не орехом, а как есть. Где мой лук со стрелами от солнца князя? Да подожди ты. Я еще пойду к Тарху, подольщусь к нему, постараюсь выведать, где его смерть живет. Он не очень-то умен. «Развесит уши и выдаст, только бы Кику отвлечь». «Я знаю, где его смерть. Для того к солнцу князю ходил. Пусти меня, хватит! Хватит, слышишь? Что я, князь или дитя?» Салтан не успел вмешаться. Гвидон шагнул вперед, тесня смарагду, преграждавшую ему путь к двери. В азарте сорвал с головы шапку и швырнул Оппал. Казалось, голова его превратилась в солнце, Такие яркие золотые лучи брызнули от волос во все стороны. Салтан, уже привыкший к здешнему жемчужно-хрустальному полумраку, отшатнулся и закрыл лицо рукой. Горестно вскрикнула смарагда. А лучи лились, пронизывая хрустальный терем, и весь он наполнился огнем, словно хрустальная лампада. Зрелище было прекрасное, завораживающее. Игра солнца на бесчисленных хрустальных гранях рассыпала искры всех мыслимых цветов. «Пожар!» — донесся из-за стены истошный вопль Варвары. Разбуженная огненным светом, та не сообразила, где находится и что происходит. «Горим!» «Да уж лучше бы пожар!» — простонала Смарагда. «Царь-батюшка, одевайся скорее. Сейчас весь город будет здесь!»